Конфуцианство и синтаизм Ямадзаки Ансайе, как и другие японские конфуцианцы, стремился сочетать конфуцианские принципы с нормами синтоизма Он выдвинул теорию, согласно которой неоконфуцианское ли, не старое ли конфуция, то есть церемонии, ритуал, а иное, неоконфуцианское, великий принцип, всеобщий порядок. Это и есть та божественная сила природы, которая проявляет себя через посредство всех традиционных восьми миллионов синтаистских Ками во главе с великой Аматерасу. Страница 367 Толчок в сторону сближения неоконфуцианства с синтаизмом имел в условиях XVIII-XIX веков немалый политический смысл. Культ древности и великих идеалов прошлого, изучение истории Японии, истоков ее культуры способствовали своеобразному возрождению синтоизма укреплению его норм во всех сословиях, и прежде всего в самурайстве с его склонностью к идеям величия предков и преданности господину. Постепенно этот культ, переработанный сквозь призму конфуцианского отношения к правителю, к государю, все более определенно стал относиться именно к японскому императору, прямому потомку великой Аматерасу, единственному законному правителю Японии. Показательно, что под этим углом зрения переосмысливалось и само конфуцианство. Краеугольным камнем его доктрины был, например, тезис о Огэмин, перемене мандата, владение которым находилось в прямой зависимости от степени добродетельности императора и смена которого освещала характерный для истории Китая принцип сменяемости династий. В Японии, где императорская династии была лишь одна и где принцип преданности господину был возведен в ранг наивысшей добродетели, тезис о Гэ оказался неприемлем. Здесь даже возникла легенда, согласно которой любой корабль, перевозивший из Китая в Японию текст трактата Мэн Цзы, в нем с наибольшей полнотой был сформулирован принцип добродетельности государя, включавший право народа выступить против недобродетельного правителя и свергнуть его, неизменно терпел крушение. Боги не желали осквернять японскую землю подобными идеями. С конца XVIII века в Японии все заметнее усиливался культ императора. в противовес Поддерживавшемуся сюгунами буддизму, многие феодалы проводили реформы, способствовавшие ограничению влияния буддийских храмов и упрочению норм синтаизма, проимператорские тенденции которого были теперь сильно укреплены идеями и концепциями неоконфуцианства. Власть сюгунов и влияние буддизма в стране ослабевали.